Глава 41. Сара Морган. Третий набор ДНК всё ещё мешает мне. Я не хочу вдаваться в расследование до тех пор, пока не узнаю, кому он принадлежит. Мне больше не нужны сюрпризы. Я не спала всю ночь, отслеживая все связи Келли, которые смогла найти, а также пересматривая допрос Джесси Хука. Я тогда немного отвлеклась и что-то пропустила. То, как настроение менялось, от напряжённого к расслабленному обратно, показалось мне странным. Это было почти так же, как если бы между Джесси и шерифом Стивенсом шла борьба за власть. Почему это так, я не знаю. Может быть, они оба знают что-то, чего не знаю я? Когда я вчера вечером разговаривала с шерифом, он, казалось, не был шокирован тем, что это была не ДНК Джесси. Но опять же, такова природа его работы. Он не был уверен в этом с самого начала. Тем не менее, Джесси сказал кое-что, что заставило меня задуматься. И если я права, это объясняет, почему никто не видел Келли с этим третьим мужчиной, и почему этот третий мужчина пользовался одноразовым телефоном. Я тру лоб и делаю глоток остывшего кофе. эн Она сразу же входит. На ней юбка-карандаш, волосы собраны в низкий пучок. «Тебе нужен ещё кофе?» «Вообще-то было бы здорово». Смотрю на свою полупустую чашку. Ты можешь позвонить шерифу Стивенсу? Энн кивает исчезает. Я жду несколько мгновений, а затем беру трубку. Шериф Стивенс. Привет, это Сара. Чему я обязан таким удовольствием? В его голосе звучит нотка флирта. У меня есть зацепка по третьему набору ДНК. Он кашляет, и на мгновение мне кажется, что линия оборвалась. Я же говорила вам, Сара. Я хочу помочь, но дело закрыто. Я больше ничего не могу сделать. Тогда мне просто придётся разобраться с этим самой. Я собираюсь повесить трубку. Отлично. Что за зацепка? Я пересмотрела допрос. Джесси сказал, что видел Келли с полицейским. Ну и что? Её муж Скотт полицейский. Верно. Но что, если это не так? Что, если у Келли был роман с партнёром скота Маркусом хатсоном Это серьёзное обвинение. «У вас есть какие-нибудь доказательства?» Его голос звучит раздражённо, и я думаю, что он имеет на это полное право. На прошлой неделе одного из его заместителей обвинили в том, что тот избивал жену. А теперь я обвиняю другого заместителя в том, что у него был роман с женой его коллеги, и, возможно, в её убийстве. На самом деле это слишком много для маленького городка. Нет, но Келли должна была очень хорошо знать офицера Хатсона. Они могли легко сблизиться. Это объясняет, почему он пользовался одноразовым телефоном и почему их никогда не видели вместе на публике. Это то, что ему хотелось бы скрыть. Я не вызову Маркоса Хадсона, но допрос и не буду проверять его ДНК без каких-либо доказательств. Это смешно, Сара. Шериф повышает голос. Тогда давайте снова пригласим Джесси. Давайте попросим его уточнить. Сара, всё кончено. Нет никакого «давайте». Это моё расследование, оно закрыто. «Пожалуйста, не звоните мне больше». Я швыряю свой телефон на стол. «Чёрт!» В офис с обеспокоенным выражением лица входит Энн. Я опускаю голову на руки и вздыхаю. «Ты в порядке?» поднимая голову и смотрю на неё. «Нет. Я нет». Хлопаю ладонями по столу. Она подбегает и берёт меня за руку, чтобы успокоить. «Что не так?» «Всё. Моему браку пришёл конец. Моего мужа судят за убийство». Я не получаю никакой помощи от окружного шерифа, и я зашла в тупик. Я проиграю. Энн наклоняет голову и кладёт свои руки на мои, нежно поглаживая их. Всё образуется. Обещаю. Мне кажется, она говорит серьёзно, или, по крайней мере, верит в это. Как Энн может знать, что всё наладится? Она моя помощница, я адвокат. У меня есть опыт. Я имею дело с шерифом Стивенсом. Это у меня муж-изменщик возможно, убийца. Я та... Кто проходит через всё это? Мне хочется кричать, я хочу перевернуть стол. Но не стану. Я должна быть спокойной и собрана. Делаю глубокий вдох, прежде чем заговорить. Третий набор ДНК. Я должна выяснить, кому он принадлежит. Почему Шериф Стивенс не занимается этим дальше? Энн отпускает мои руки, и мы откидываемся на спинке стульев. Он говорит, что дело закрыто. Разве тот факт, что мы не знаем, кому принадлежит эта ДНК, не будет хорошим знаком для присяжных? Ведь убийцей может быть другой человек. Это оставляет место для разумных сомнений. Возможно, но это рискованно. Если мы узнаем, кто этот человек, то сможем построить наше дело вокруг этого, направив подозрение на него. Думаю, у меня есть зацепка. Кто? Напарник Скотта, помощник шерифа хатсон Чёрт возьми, может быть, они убили её вместе. В конце концов, они являются алиби друг для друга. Но я думаю, что Келли спала с напарником своего мужа. Глаза Энн расширяются. «Почему ты так думаешь?» Кое-что, что сказал Джесси, и тот факт, что никто никогда не видел её с третьим мужчиной. «Если бы это был помощник шерифа Хадсон, они держали бы это в полном секрете». Плюс одноразовый телефон. Я имею в виду... Если ты не сможешь доказать, что третий набор ДНК принадлежал Хадсону, а шериф Стивенс отказывается сотрудничать, не лучше ли направить подозрения присяжных на Скотта, ее мужа? Сообщения, которые он отправил той ночью, были весьма угрожающими. Это часть моей стратегии, но обвинение вызовет его на дачу показаний и попытается изобразить скорбящим героем. Присяжные, скорее всего, проникнутся к нему симпатией и будут уважать как сотрудника полиции. «У нас нет никого, кто говорил бы иначе, кроме Джесси», очевидного преследователя Келли. Его слова ничего не стоят. «Есть ли шанс, что это сделал Скотт?» «Есть шанс, что это сделал кто угодно. Чёрт возьми, Энн, даже ты!» «Говорю я легкомысленно». Энн издаёт нервный смешок. «А почему бы тебе не... поговорить с окружным прокурором питерсом Разве он не хотел бы это знать?» «Неплохая идея». Я расскажу о догадке насчёт помощника шерифа Хадсона и позабочусь о том, чтобы его имя появилось в списке свидетелей. Окружной прокурор займёт этим, думая, что у меня есть что-то, и в конечном итоге сделает работу за меня. Это прекрасная идея. Вероятно, мне следует сначала встретиться с ним и посмотреть, смогу ли я убедить его, прежде чем он запросит какую-либо из наших новых зацепок. Не могла бы ты узнать, свободен ли он для встречи сегодня днём? Разумеется, эн вскакивает со стула, готовая помочь любым возможным способом. Она — единственный человек, на которого я всегда могу положиться. Единственный человек, которому я всегда могу доверять.